Глава 29. Девушка же сказала, что не хочет с вами знакомиться Вышел я из-за стеллажа И непоколебимой стеной вырос за спиной Харин И лучше бы вам к ней прислушаться А ты еще кто такой? Усмехнулся незнакомец лет 30, И, судя по внешности Уже долгое время живущий с бутылкой в обнимку Папочка ее, что ли? Хуже, вернул ему усмешку «Да и на «ты» мы вроде бы не переходили». «Алекс!» — обернувшись, подняла Харин на меня умоляющий взгляд. «Она просто знала, на что я способен, если вывести меня и себя. А поскольку отдых для нас только начался, он грозил стать испорченным по такой идиотской причине. Мне бы тоже не хотелось ставить свою подопечную в неудобное положение». «Относительно недавно я узнал, что мои способности искусственно усилены, и обычные люди мне в сопернике не годились. Просто не видел смысла в том, чтобы набить морду какому-нибудь доходяге, если ситуацию можно разрешить малой кровью. Силы стоило приберечь для других, например, для модификантов доктора Сугахары, которые однажды снова могли перейти мне дорогу. «Может, пойдем выйдем, парень?» расправил плечи мужик. «Потолкуем о том, о «А ты уверен, что сам этого хочешь?» устремил я на него тяжелый взгляд из-под На протяжении нескольких секунд мы молча играли в гляделки. Незнакомец напрягся, видимо, просчитывая возможные последствия нашего противостояния. Затем пробежался по мне оценивающим взглядом с головы до ног. «Да катись ты к чёрту!» Буркнул он, наконец, под нос, развернулся и вышел из магазинчика, так ничего и не купив. «Вот это я понимаю, бесконтактный бой!» — восхищенно выдохнул Харин, глядя на его удаляющуюся спину. «Действительно, кто в здравом уме решит к тебе сунуться? «Хэджун, например», — улыбнулся, забирая из ее рук корзинку и перекладывая туда банки с холодным чаем. «Есть, кстати, от него новости». «Нет, ничего, к счастью», — повела девушка плечами. «С тех пор, как мы вернулись из Шанхая, он будто бы куда-то испарился». Ну и славно. Иного я и не ожидал после его встречи с Лю Жоси. Все же, внимание Харин волновало Джуна не столь сильно, как сохранение собственной репутации. Если бы их помолвка все же состоялась, Представляю, насколько положительно эта новость могла бы отразиться на Виннер Групп, но меру тоже надо знать. Вряд ли старик Джихун согласился бы на такой союз, обнародуя сделанные в отеле снимки сомнительного содержания. «И да, спасибо тебе», — неожиданно поблагодарила меня Харин, параллельно выбирая на полке упаковку яиц. «За что?» «Ну, это ведь ты убедил его прекратить попытки сблизиться со мной». «Ну, раз так, то это всего лишь моя работа», — проявил я ложную скромность. Правда, вот «убедил» — не совсем то слово. Скорее, вынудил с помощью шантажа, но ей знать обо всех тонкостях совершенно не обязательно. Собрав продуктовую корзину на первое время и оплатив покупки, вернулись в домик. И я как в воду глядел, когда предположил, что кулинарные навыки у Харин отсутствуют напрочь. Первая же порция неудавшейся яичницы полетела в мусорку. По домику распространился едкий запах гари, но я тактично отказался вмешиваться в планы девушки, с легкой улыбкой наблюдая за процессом со стороны. «Вообще, первый блин всегда комом» успокоила госпожа Чен саму себя, стирая проступившую на лбу испарину. «Ничего страшного. В следующий раз будет лучше. Вот увидишь». Вторая порция напоминала бесформенную мешанину и тоже отправилась в ведро. Соскоблить ее со сковороды оказалось чуть проще, чем первую, но когда и приготовление третьей ожидаемо накрылось, в дело вступил я. «Я...» и мой опыт холостяцкой жизни. «Просто смотри и учись», — мягко отодвинул девушку от плиты и взял сковороду в руки. «Второй раз показывать не буду». Харин и сама понимала, что спорить бесполезно, поэтому тяжело вздохнула, уперла руки в бока и сосредоточенно принялась наблюдать за каждым моим действием. Примерно с таким же лицом я наблюдал за демонстрацией боевых приемов, которым меня обучал наставник. Забавно, однако в жизни могут пригодиться любые навыки, и бытовые в том числе. Теперь добавляем щепотку свежего базилика и готово. Выключил я плиту и перевел взгляд на свою ученицу. Если будешь готовить на большом огне, нижняя часть подгорит, а верхняя не успеет подойти. «Плохая из меня вышла бы хозяйка, да?» Легла на лицо девушки мрачная тень. «Но все мы с чего-то начинаем. Зато ты хороший специалист по части ведения деловых переговоров. Я и получаса не выдержал бы в компании зазнавшихся бизнесменов, а тебе даже удается выбить максимально выгодные условия для корпорации». Казалось бы, Харин мои слова успокоили. Мы сели за стол, чтобы наконец-то позавтракать, Но тут девушка вновь погрузилась в размышления. «Ты же вырос в сиротском приюте, верно?» — осведомилась она, нанизывая кусочек яичницы на вилку. «Верно?» «Интересно, сколь многого достиг бы такой человек, как ты, оказавшись на моем месте?» Я чуть не подавился, но вовремя взял себя в руки. «Вообще-то...» Я и сам частенько задавался этим вопросом, учитывая свое происхождение. Но с чего быть тем же вопросом задаваться госпоже Чен, наследнице миллиардного состояния? А если она все же сопоставила факты и обо всем догадалась? Смекалки ей было не занимать, да я и сам дал ей достаточно поводов усомниться в своей легенде. «Наверное, тогда нормально позавтракать мы так и не смогли бы», Грустно улыбнулась она, и у меня прямо-таки от сердца отлегло. Я ведь в самом деле погряз во лжи. Настолько, что любой случайно вброшенный намек о моем прошлом заставлял напрячься. А что самое главное, я умудрился утянуть в сеть этой лжи девушку, которая стала мне небезразлична. Рано или поздно Харин узнает правду. Всю или же только частично, без разницы. Но правда обязательно всплывет, и это неминуемо разобьет ей сердце. Сейчас Харин доверяет мне. Ее радует мое присутствие, поддерживают мои слова. Она старается быть максимально открытой и откровенной со мной. Но дать ей того же я не мог, и эта мысль мучила меня, раздражала, бесила. «Расскажи я ей хотя бы часть из того, что скрываю», И все мои планы могут пойти под откос. Пытаюсь усидеть на двух стульях одновременно, хотя ножки одного из них грозились в любой момент подкоситься. И баланс тут найти не получится. Сберечь королеву или пожертвовать ею и съесть короля у этой партии возможен лишь один исход. И определиться с ним должен именно я. «Расскажешь о человеке, который тебя воспитал», — вновь заговорила Харин. Ты как-то упоминал о нем вскользь, но мне было бы интересно узнать о нем больше. Проблема в том, что этот человек сам был для меня загадкой. На этот раз честно признался я. Мудрый и строгий. Он появился в моей жизни внезапно и также внезапно из нее исчез. Зато многому успел научить. Я безмерно благодарен ему за все уроки. Тогда я тоже благодарна ему. За что же? «За то, что он так сильно помог тебе, Алекс», — тепло улыбнулась девушка, и от ее искренних эмоций мне снова стало немного не по себе. «Именно Хоку учил меня, что полагаться в этой жизни стоит лишь на себя самого. Именно Хоку убеждал меня в том, что цель моя должна стоять превыше всего остального. Минимум чувств, минимум эмоций, холодный расчет и ничего кроме». Если бы я до сих пор поддерживал связь с наставником, он всеми силами постарался бы отговорить меня от сближения с госпожой Чен, внучкой моего врага, причиной, по которой я медлил и сомневался в своих действиях, сдерживающим меня фактором. Женщиной, вставшей между мной и Чен Джихуном. Сложно. Слишком сложно даже для меня». Как только наш поздний завтрак подошел к концу, пришло время присоединиться к остальным коллегам и открыть такие мероприятия. Я все еще не разделял желание Харин поиграть на свежем воздухе и занять первое место в этих соревнованиях. Была бы моя воля просто посмотрел за всем со стороны или же вовсе посетил местный спортзал. Но слишком уж большое значение тут придавали социальным взаимодействиям в коллективе. Нельзя было упустить шанс проявить себя и здесь ради возможности поскорее подняться по карьерной лестнице, а значит и выбора у меня особого не было. Торжественное открытие завершилось тем, что потенциальным капитанам команд пришлось тянуть жребий, и, разумеется, одним из них стал я. Вторым, на удивление, помеченную палочку вытянула Пак Джису, девушка, которая так же сильно не хотела принимать во всем этом участие. Активным развлечением она предпочитала умственные, так что нежелание ее было вполне оправдано. Бросив на меня ленивый взгляд, второй капитан молча закатила глаза. Понимала уже, кому в конечном итоге достанется победа, беря во внимание природу моего организма. Даже стараться бессмысленно. Зато в ее же команде оказалась Харин, явно настроенная на победу. «Мы все равно всех вас сделаем», — обвела она вытянутым пальцем всех моих игроков и гордо вскинула подбородок. «Так что даже не думайте, что Алекс сумеет вас вытянуть». Эх, знала бы она заранее, что ее кузина изначально обречена на поражение, вела бы себя по сдержанию. Однако поддаваться я тоже не собираюсь. Разве что демонстрировать свои способности всего лишь в полсилы — что уже само собой разумеющееся. Итак, что у нас там по программе? Эстафета, охота за сокровищами, полоса с препятствиями и еще много всякой ерунды, растянутой на несколько дней, для того, чтобы заставить две команды искренне ненавидеть друг друга под конец нашей поездки. И хотя вероятный исход был полностью противоположен изначальным задумкам организаторов, что ж... «Поиграем!» Город Хувон. Восточный район Анджин. В то же время. Покидая родительскую квартиру чхве Миён, детектив Кён однозначно понимал, каким будет его следующий шаг. Небольшой пучок волос джины, незаметно собранный с расчески девушки, он прихватил с собой – Теперь одно из важнейших доказательств связи Алекса Валкера с семьей Чхве находилось в прозрачном пакетике, бережно спрятанном во внутренний карман пальто лейтенанта. Оставалось каким-то образом добыть образец ДНК самого Алекса и уже тогда окончательно убедиться в своих подозрениях. «Медицинский центр Хансоль, здравствуйте!» раздался приятный женский голос из трубки. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте. Меня интересует экспресс-тест ДНК», — сообщил Джин Хек, разблокировав замки и усевшись в машину. «К какому времени можно подъехать, чтобы предоставить материалы? Желательно завтра». «Экспресс-тест ДНК? Секундочку». Возможно, преждевременная запись была поспешной, но детектив рассчитывал достать образец ДНК Алекса в самое ближайшее время. Этот парень ведь не в курсе, насколько далеко Джин Хёк продвинулся в своем расследовании. Да и о том, какое именно расследование он ведет и под кого решил копать на самом деле. Назначить встречу, провести ее в каком-нибудь ресторанчике, незаметно прибрать к рукам его палочки для еды под конец трапезы. Детектив готов был пойти на риск только потому, что риск этот был всецело оправдан. «Да». «Могу записать вас на завтрашний день», — вернулась к нему медицинский регистратор. «Два часа дня вас устроит?» «Вполне. Хотя давайте что-нибудь ближе к вечеру». «Шесть часов вечера». «Вот это подойдет». Следующим на очереди стал звонок самому Алексу. Номер его у Джинхёка сохранился еще со времен их предыдущих встреч, так что в том, чтобы назначить ему встречу, лейтенант никаких препятствий не видел. Вот только трубку этот парень брать упорно отказывался. Нервно барабаня пальцами по рулю, детективу удалось дозвониться до Валкера только с третьего раза. Однако радость его быстро омрачила неприятная новость. «В отъезде?» «Надолго?» «Четыре дня?» Кровь бешено стучала в висках мужчины, пока он заваливал собеседника вопросами. И даже ложь Джин Хека о нахождении новых улик по делу Дурон Дон, судя по всему, возвращение Алекса ускорить не смогла бы. Корпоративный выезд как-никак. Зато уже по завершении разговора лейтенант отложил телефон в сторону, пристегнулся и резко вдавил педаль газа в пол. Спрашивать о месте проведения тимбилдинга корпорации Ченгруп у самого Валкера он предусмотрительно не стал. Но что ему мешало наведаться в центральный корпус корпорации лично, чтобы узнать эту информацию? Уговоры, подкуп, метод добычи сведений был ему совершенно неважен. Он успеет добыть нужный образец до завтрашнего вечера и первым узнает всю правду о происхождении Алекса, чего бы ему это ни стоило. Слишком его манила эта тайна, чтобы просто запастись терпением. Кён вообще был довольно нетерпеливым человеком.